«Глава шестая. Я вам не помощница». «Ну, какие мысли имели?» Ратибор задумчиво отхлебнул кваску и громко рыгнул на пол таверны. «Много чего нового услышали, но вот чего реально полезного». «Узнали, что это Кулбах отравить дядю хотел», — выпалил Емельян с явным облегчением, вгрызаясь в румяный окорок поросенка. «И это самое важное из того, что нам поведал Лучезар. Прям камень с души». «Чего? Все-таки на кого из нас думал?» Ратибор сумрачно взглянул на княжьего племеша. «В душе я не верил, Ратик, но факты вещь упрямая. А они указывали на кого-то из вас, да и сейчас продолжают это делать. Объяснись, веслоухий. Думаю, что ничего особо не поменялось, Ратиборушка. Уж извини. Да, имя заказчика узнали, но кто же исполнитель? Как мы помним, только вы трое были оба раза у князя с визитом в те дни. Ну почему же?» «Это мог быть и ты», — мокрится белобрысая. «Что?» — Емельянаш поперхнулся, пораженно уставившись на своего рыжего приятеля. «А почему нет?» Ратибор лениво пожал плечами, после чего, с хитринкой прищурившись, взглянул прямо в ошарашенные очи молодого писаря. «Ты тоже находился в то время у Боразова дворца, ибо живешь там на постоянке. Разве не так?» «Так-то оно так, Ратиборчик. Да ты, кажись, запамятовал» что я сам чуть ноги не протянул от того супчика с грибочками, чтоб они неладны были. Да нет, Емеля, не забыл я этого. Но, может, это для отвода глаз, а? Спектакль такой, чтобы отвести от себя подозрение. На тебя-то уж теперь никто не подумает, да? А у самого в кармашке склянка с противоядием имелась. Ну, знаешь, Ратик, от возмущения у Емельяна на пару секунд сперло дыхание. И зачем же мне это надо было? Уж позволь в таком случае полюбопытствовать. Я у дяди за пазухой, как за каменной стеной. — А нам зачем? — Ратиборушка, ну говорили же на эту тему в караиме. Семья, дети — это хорошие рычаги давления, коих у меня, между прочим, нет. Да и в конце концов, тот же сундук со златом может кого угодно рассудка лишить, да временное помутнение вызвать. — Ну раз кого угодно, тогда и тебе, Емеля, могли насыпать горку-другую золотишко, а? Да и потом. У тебя еще один интересец присутствует, шкурный, так сказать. Ты ведь племяш княжий, соответственно, пусть и дальний, но наследник всего, что он имеет. У дяди есть жена с детишками ратик. Кого и когда это останавливало, Эмиля? Сегодня была семья, а завтра ее уже нет. Люди страшные вещи порой творят, когда за власть борются. Ну знаешь что? Емельян от праведного негодования аж вскочил на ноги. «Как ты только подумать мог, что я на такое способен, а? Да я бы никогда, никогда, даже в мыслях, это же мерзость несусветная!» Назад сел. Стальные нотки прозвучали в голосе Ратибора. Под его тяжелым взглядом насупившийся Емельян нехотя опустился обратно на скамью. «Что, не нравится, да, когда друзья тебе не бог весть чего несут?» «Может, теперь поймешь, что и нам приятного мало выслушивать твои подозрения?» Ратибор хмуро взглянул на сидящего молча, нахохлившегося Емельяна. «Ладно, хорош ждутся. Это я так, для примера ляпнул. На самом деле, конечно, я тебя не подозреваю». «И на том благодарю». Невесело крякнул Емельян. «В следующий раз будь добр, Ратиборчик, ляпай свои примеры где-нибудь в другом месте. Желательно в укромном, то есть не на людях» а то аппетит чего-то пропадает. Ничего, переживешь, чайник чай на девица. Повисла минутная пауза, в ходе которой друзья неторопливо трапезничали. Если бы лучазар не признался, мы бы по дик разгадке даже не приблизились, и имя заказчика так никогда и не узнали, — прервал затянувшуюся тишину Емельян. Правда, насчет «приблизились к разгадке» — это, конечно, громко сказано, ведь имя исполнителя нам по-прежнему неизвестно. — Тебя, кстати, не удивило, как брат Кулбаха нам охотно все рассказал? — Нет, ибо когда тебе пальцы ломать начинают, Емеля, там уже не до утайки. Зар просто не дурак оказался. Сразу въехал, что все равно поведает нам усе, что знает. Просто это будет до переломанных костей или после, вот и вся разница. Но ну, а сломанный мизинчик наглядно убедил его, что я отнюдь не шуткую. — Понятно. Чего думаешь, кстати, делать дальше с нашей высочайшей особой? Родной брат Кулбаха, как-никак. Вариантов всего два. Либо о башку ему отвернуть, либо отпустить. Сердце просит о первом, а разум склоняется ко второму. Он, может быть, нам очень полезен. Очень. У них есть крыса в нашем доме, а у нас будет в ихнем. Полагаешь, Ратик, он будет на нас работать? Мы не оставим ему выбора». Под угрозой того, что Кулбах может узнать, что он нам выложил сегодня, не сомневайся, лучезар будет как шелковый. Тогда, конечно, надо прислушаться к голосу рассудка и оставить его в живых. Ну, коль согласен, тогда нам с тобой, Эмиля, надо как раз этот щекотливый моментик утрясти до конца, промолвил Ратибор, прямо взглянув в глаза княжнему племяннику. А именно, никому нельзя рассказывать о том, что лучезар теперь... «Наш человек в Варграде. Никому, даже князю Мирки с Яромиром. Чем меньше народу знает, тем лучше. Ну а если все же прочухают как-то враги, значит, кто-то из нас двоих и есть предатель. И тогда второй будет знать точно, кто. Согласен?» «Согласен». Емельян нехотя кивнул. «Это разумно. Договорились. Только мы вдвоем будем ведать. Остальным же Ни — ни-ни. Но вообще, мне кажется, вас подставили». Причем очень умело, продуманно и красиво. Это же надо было так подгадать оба денька, чтобы на вас тень бросить. Ясно, остановить. не дело случая. Да неужели? Все-таки тебя озарило баламошник. Я сегодня не говорил еще, Эмилия, как ты меня радуешь в последнее время. Когда трезвый, совсем ведь другой человек. Благодарю, кстати, что прикрыл мне спину. Я видел краем глаза, что этот волчище подкрадывается сзади. И собирался уже развернуться, да стругануть его на опилки, но тогда бы мы ничего не узнали. Так что твой стульчик прилетел ему по скворешнику как нельзя вовремя. Молодец!» Ратибор в порыве чувств от души хлопнул Емельяна по плечу, отчего тот мигом свалил со Славки. «Рад стараться», — буркнул кислый Емельян, медленно поднимаясь и потирая ушибленное предплечье. «Прав, Мирослав, был. Тысячу раз прав, когда говорил», Что ты когда-нибудь покалечишь своими дружескими плюхами кого-нибудь из нас. Ну, извиняй, смущенно пробормотал Ратибор, не со зла. Что здесь произошло? Я же всего ничего отсутствовал. В дверях трактира стоял растерянный варнул. Из-за его спины вышла высокая женщина средних лет с русыми волосами и пронзительными зелеными глазами. Несмотря на то, что стояла только середина весны и было еще довольно холодно, одета она оказалась очень легко простой полотнянный сарафанчик, расписанный непонятными письменами и рунами. Это была та самая ворожея, ради которой, собственно, и затевалась данная поездка. Медленно обведя взглядом заведение, целительница ехидно уставилась на Емельяна с Ратибором, задержав на последнем свой внимательный взор. «Знакомая картина!» — вместо приветствия проскрипела блага наязвительно. «Не знаешь, косолапый, почему, как ты тут гостишь проездом?» как горы трупов сразу образовываются. — До совпадения, — проворчал ратибор неуверенно. — Или закономерность. Ведунья прошла в зал и села за столик к двоим путникам. В это же время в таверну, наконец, заявились с десятка-полтора местных жителей и принялись под чутким руководством Мефодия выволакивать наружу окровавленные тела варградцев. э здорово, — крякнул смущенный Эмилиан Благани. Предыдущий свой визит ему не довелось пообщаться с местной знахаркой, ибо был он порядком в алкогольном угаре и видел ее лишь мельком. Помнил только, что, по словам приятелей, она хотела превратить его в порося за хмельные загулы. «Здоровее видали», — едко хмыкнула Благана ему в ответ. «А чего этот ты трезвый в этот раз? Звезды на небосклоне не так вряд выстроились. Вроде того. Копчиком ко мне повернулись. Но вообще не хочу просто оборачиваться в кабанчика» которого ты меня превратить, обещала в прошлое наше посещение сего раз чудесного заведения. Мне с пятачком до да хвостиком не вариант к жиле моей соваться, ибо батенька ее меня тут же навертел насадит. А мне, знаешь, ли как-то не хочется, чтобы мою тушку коптили в четырех копытах. Насочиняли твои друзья, а ты и ухи развесил лопушок светлокудрый. Рад тебя видеть, старая, проворчал Ратибор на мгновение, оторвавшись от трапезы. «Это я-то старая». Ведунья возмущенно уставилась на рыжебородого богатыря. «Ну не я же». «И как ты это определил, если не тайно, конечно? Я что, плохо выгляжу?» Благана надула обижена губки и совсем не походила сейчас на умудренную годами до житейским опытом матерую ворожею, которые пришли за помощью два товарища. Все-таки в первую очередь она была женщиной. «Молодец, Ратик, отлично начал». Еле слышно прошептал ржеволосому воину, сидящий рядом с ним Емельян. «Но нужник только не посылай ее, слезно тебя прошу». «Отвали, Хрюша!» Досадливо буркнул громче, чем надо, Ратибор, поняв, что действительно немного опростоволосился. «Еще будут тут всякие козюльки ерничать под боком». «Хрюша, это ты мне сейчас? Зеленые зрачки благаны сначала удивленно расширились, а потом сузились. Как скажешь, тогда я пошла». — Да у тебя талант, Ратиборовка! — язвительно кашлянул Емельян. — Умеешь ты с колдунями разговаривать, это сразу видно. — Постой, постой, уважаемая! Не тебе я, а этому белобрысому обормоту. Ратибор, испепелив гневным взором ехидно улыбающегося княжьего племеша, слегка привстал, схватив при этом собравшуюся было уходить благану за руку. — А насчет старой не дуйся ты! Просто уж больно у тебя очень мудрые для тех сорока с небольшим лет, на которые ты выглядишь». «Понятно теперь, что меня выдало. Глаза никак не скроешь», печально произнесла Благана, после чего, поморщившись, резко бросила. лишнего убери. Синяки же будут, Топтыгин». Ратибор мигом одернул свою лапу. Целительница неспеша закатала рукав сарафана. На ее предплечье, за которое схватился доблестный Витязь, отчетливо проступили следы его пальцев. «Ох, как же это я так, а!» смутился молодой Громила. «Мдям! Гляжу ты сегодня в ударе!» Договорить Емельян не смог, и Ратибор могучим щелбаном сбил его на пол. «Тебе никто не говорил, что мощь твоя возросла!» Благана задумчиво потерла свою руку. «Мы ему об этом постоянно толдычим!» Проворчал из-под стола Емельян, и кое-как поднявшись, отодвинулся от Ратибора подальше, сев на скамейку таким образом, чтобы рыжий великан не мог до него дотянуться. «Если так и далее пойдет!» Он нас поломает вообще. Пытались выведать, чего он жрет такого, да не колется. Но лбу непутевого писаря вместе щелчка уже пошла добрая синева. Удивительно, но факт. Выражая в задумчивости, смотрела на Ратибора. С момента нашей последней встречи ты стал пусть чуточку, но мощнее. Дело в том, что твоя сила, оказывается, не до конца сформировалась и все еще продолжает расти. Медленно, но верно. Надо бы поднять древние предания. Никогда не встречала никого тебе подобного. Просто поразительно. Разве такое возможно? Рыжебородый богатырь озадаченно уставился на ведунью. Да, как мы видим на твоем примере. Но объяснить я это не могу. Дар у тебя очень необычный. Как мне кажется, годам к тридцати-тридцати пяти уже полностью сформируется могучесть твоя. В расцвете сил будешь. Это чего? Мы тогда из-под лавок вылезать умаемся, что ли? Тоскливо пискнул Емельян. Скорее уж, из лечебниц, слабо улыбнулась знахарка. Ну, спасибо, обнадежила. Хоть на кладбище сразу выносить нас не будут, уже хорошо. Не спасибо, Емеля. Да не тратик, как раз в этом случае не благодарить надо, а именно к богам о спасении взывать. Зачем я вам понадобилась? Тем временем мудрые, отдающие изумрудом цветом очи колдуньи. Перелились в голубые глаза сидящего напротив могучего Русича. «Помощь нам нужна!» «Это я уже поняла. Какая помощь? Учтите, в вашу свару с волками я не полезу, даже не проси. Людские дрязги меня не касаются. В общем, не помощница я вам. Да и не делай это, когда Русичи между собой грызутся». «Согласен. Да только не мы это начали!» «Ой, Ли! Ай, ли передразнил ворожею мрачно ратебор. И вот к чему сейчас ой кайша? Мы что, должны были пройти мимо жда на зайца и его шайки, сделав вид, что слепые до да глухие, будто в упор не замечаем, что они творят, как простой люд обижают. Да не бывать этому, не бывать. Слышишь? По слогам пробасил рыжий исполин, пока есть у меня силушка, буду давить таких поганцев запресневелых, аки гадов навозных. А кто дал тебе право судить? Благана, прищурившись внимательно, разглядывала начавшего закипать широкоплечего бойца. «Совесть моя!» «Как ты думаешь?» Пожевав губами, прошмякала на это Благана. «Что самое ценное есть в жизни у человека?» М. семья, дети!» Емельян влез в разговор и вопросительно уставился на мудрую ведунью. «А если нет у человека семьи?» «Как это нет?» Княжий племяш удивленно заморгал. «Тебе чего, пустозвонный далекий объяснить, как в наше непростое время, когда Русь-матушка окружена со всех сторон ворогами-клыкастыми, только и мечтающими отщипнуть себе жирный кусок пирога от наших территорий, можно потерять все и всех в одно мгновение?» Неодобрительно прошли с тела благана. «Пожалуй, не надо», — виновато просопел Емельян и, немного подумав, добавил. «Тогда, если пора скинуть мозгами, то самое ценное у человека — это, конечно, время». «Как можно раскинуть тем, что уже давно пропита. «Очень смешно, Ратиборчик». «Нет», — проворчала между тем целительница, — «и не время. Хотя многие, очень многие люди заблуждаются, думая, что это так, и именно время не имеет цены. Нет, оно, несомненно, дорого. Но все же есть кое-что и по цене, и это... душа». «Именно. Ты не перестаешь меня поражать, воин», — благана, на удивленного на Ратибора. Самое ценное, что есть у каждого разумного человека, это, конечно, его душа, которая, если кто не в курсе, бессмертна. Соответственно, само время, по сути, для нее не так уж и важно. А вот что важно, так это то, как с какой пользой для души ты это времечко провел в своей жизни телесной. Ведь за все ответ придется держать перед богами. Если смертный всю жизнь сознательную пил, кутил до да куролесил, С этими словами Благана сукоризной посмотрела на смутившегося Емельяна. То, значит, бездарно он житье-бытье свое прожил. Но ежели того хуже, людей почем зря губил. Так спросят с него сварок с Перуном и Велесом по всей строгости, не сомневайтесь. Все пред ними стоять будем рано или поздно. И тогда сильно пожалеем, как жили, да сделанного не воротишь, как не старайся. Ты вот, Рыжий, вины не ощущал за собой никогда, ну, за смертоубийство. Совесть, говоришь, дает право тебе судить, кому жить, и кому нет. И что, ни разу не ёкала она у тебя, когда убивал кого? А людям нет, ибо все они были мерзавцами и негодяями сполна заслужившими свою участь. А людям? Что за уточнение такое? Хмыкнула удивленно Благана. А по кому же ёкала тогда? Неужели по лягушонку, на которого ты в детстве когда-то присел ненароком? Да было недавно дело в забытых пустошах. Но к этому мы еще подойдем, может быть. Или почти к этому. А пока, возвращаясь к нашей печальке, Меливанес слышала такое имя? Доводилось. Блага она так поморщилась, как будто ей сзади на пятку наступили. Дальше что? Он с волками заодно. Сочувствую, но помочь не могу. Это все? Почему не можешь? Добролев сказал, что если не ты, так никто тогда с ним не сладит. «Этот старый козлик все так же при дворце Святослава ошивается?» Желчно фыркнула целительница. «Ну да. Вы знакомы, как я слышал?» Ратибор с любопытством покосился на Благану. «Знакомы? Что еще ты слыхивал?» «Что у тебя скверный характер?» «Пускай на свой посмотрит, дуралей узколобый. Сам вечно брежит по поводу и без. И еще что говорил про меня этот губошлеп вредный?» что ворожбу свою ты отлично знаешь. «Да неужели?» Благана саркастически улыбнулась. «Признал, что ли, что от его официальной медицины толку чуть, если дело серьезное? Лучше поздно, чем никогда». «Ты, прости, уважаемая, занят был». Вернувшийся тем временем в таверну Мефодий, руководивший перетаскиванием волчьих тушек на местное кладбище, увидев, что Благана сидит одна без всего, тут же поставил перед ней большую кружку с чистой родниковой водицей. «Перекусить, как обычно, ничего не желаешь?» «Нет». Благана не спеша сделала пару глотков из принесенной посудины. «Яс это». «А набивать пузень себе почем зря. Занятие мало того, что бессмысленное, так еще и очень к тому же вредное». «Ну, а мы все же дообедаем, если ты не против». Ратибор с Емельяном, прервавшие было свою трапезу после прихода ворожей, По новой налегли на кабанчика, запивая все это дело квасом. «Вот чего вы творите, охламоны!» Благана неодобрительно переводила взгляд с одного приятеля на другого. «Зачем вы пьете во время еды?» «Эм, а что в этом такого?» Емельян удивленно захлопал глазами. «Да то, что вы себе, своему организму, вред тем самым наносите колоссальный, разбавляя питьем свои соки желудочные, что пищу переваривать должны. Нельзя хлебать ничего во время трапезы» не после, пару часов минимум, а также минут за десять до нее, уразумели, отроки пустоголовые. Что за темный люд нынче пошел? Совсем не соображают, что творят. По законам природы жить надо, без талачи, а не по тем, что вы, людюшки глупые, себе там напридумывали, полагая, что шибко умом блещите. Это я вам как целительница говорю, так что слушайте, да на ус наматывайте, коли сами не разумеете». Так мы себя вроде неплохо чувствуем, стар достопочтенная, поправился быстро Ратибор. Да старая я, старая, чего скрывать? Всплеснула порывисто руками благана. Потому и дожила до своих годков глубоких, что не мешало пищу с напитками разными. Ой ли, только ли поэтому? В том числе и поэтому, как там тебя? Емельян? Да, Емельян. И чего, к ворожбе никакой не прибегала? Княжий племянник удивленно уставился на целительницу. «Нет, только к силам природным, юнец неразумный, только к ним». «Честно говоря, до глубокой старости я не хотел бы дожить», — буркнул слегка поморщившись Ратибор. «Еще не хватало в постели немощным помирить. Но на заметку взял себе твои нравоучения. С Мельванесом что? Ты же понимаешь, если бы только одни волки напротив маячили с варягами, не стали бы мы к тебе обращаться». Но с темным магом нам, похоже, своими силами не сладить. Можешь помочь? Не могу. Не можешь или не хочешь? Ты не представляешь, о чем просишь меня, воин. Благана тяжело вздохнула и задумчиво прикусила губу. Прав твой, Емеля, живая до сих пор не только из-за того, что по законам природы матушки существую. До сих пор топчу я землицу эту, в том числе и потому, что старалась не переходить дорогу Мельванесу, понимаешь? — Боишься его? — Очень. И вам советую этого негодяя, как минимум, опасаться лабодыры и тугодумы. — Понятно. Ратибор с Емельяном разочарованно переглянулись. И все-таки чисто теоретически. Емельян, вдруг хитро улыбнувшись в свою жиденькую бороденку, взглянул на знахарку. Неужели совсем без шансов слила бы ему в сухую привочной встрече? Но почему же без шансов? — Попадались бы, это уж точно. Зеленые глаза благанную прямо сверкнули. Да и не факт, что свела бы. Но это ничего не изменит, ибо нет у вас и быть не может платы, достойной за такой риск. А деньги это... Лен, — закончил за нее Ротибор, — помним, помним. Но почему ты так уверена, что нечего нам предложить тебе взамен? Выражая внимательно, уставилась в невозмутимое лицо Ротибора, при этом чуть поведя носом в воздух, как бы принюхиваясь. Что у тебя, громило раскудрявый в котомке заплечный, я никак не пойму. А ну, доставай давай. Рыжебородый богатырь, едва заметно хмыкнув, неторопливо выудил из дорожного мешка туго замотанный сверток длиной почти с добрый мужской локоть и, аккуратно распеленав, расстелил его содержимое перед ней. Этого не может быть! Глаза у благаны стали, как два блюдца. Откуда они у вас? Перед пораженной до глубины души целительницей. На грубом куске полотняной ткани лежало с десяток клыков и когтей етунов снежных великанов, с которыми дружина Святослава схлестнулась совсем недавно в забытых пустошах. Ценные трофеи по праву победителя Витязи не поленились забрать, но тромчуя, что они им еще ох как пригодятся. Да снегирь в колювике принес. Широко улыбнулся Ратибор. Получишь еще столько же после того, как избавишь нас от темного чародея. Вы должны поведать мне об этом вашем приключении, и немедля. Синепремейнейше, уважаемая. Сразу после того, как услышим от тебя, да. Есть небольшая поправочка в условия нашего с вами, так скажем, сотрудничества. Слушаем тебя внимательнейше, у великая повелительница болот до да чаще бздешних. Еще столько же вы мне насыплете сразу после того, как в Мирград прибудем. Благона прямо, не мигая, уставилась на Ратибора. А после завершения дела отдадите все оставшиеся когти с клыками, что у вас имеются, все до единого. Это обязательное условие. Хм, готов тебе пообещать только те трофеи, что мы с Миркой и Яромиром добыли. А вот за остальные ручаться не буду. Мало ли кто где из воинов по кармашкам распихал-то, по сусекам. Могу только попробовать достать, там пустить. — Ну, без гарантии, сама понимаешь. — Понимаю. Меня это устраивает. Только учти вот чего, когда эти сокровища собирать будешь. Они мне нужны не для того, чтобы на шею вешать, да любоваться ожерельками из них при свете луны. Против Мельванеса они понадобятся, понимаешь? Зелье из них сварганить можно. Мощи невероятной. — Я тебя услышал, почтеннейшая. Сделаем все, что в наших силах. — Хорошо. И еще. Мне понадобится полный доступ в библиотеку Мирграда, к ее архивам. Свитки надо древние просмотреть. Вы даже себе не представляете, насколько ценнейшие знания у вас там пылятся по казематам. Не вижу проблем, старая. Организуем. Мы договорились. Ратибор выжидательно таращился на ворожею. Договорились, молодой. Только тогда нам лучше не затягивать с возвращением в Мирград. Сейчас... Благана не спеша, бережно убрала ценный сверток в один из двух здоровенных боковых карманов, что у нее в сарафане был. — Я к себе пойду. Надо кое-что приготовить дособрать. Да ну а завтра с позаранку уже выходить нужно. Медлить нельзя. То, что я замыслила, времени требует. — А что ты замыслила, высокочтимая? — не удержался полюбопытствовать Емельян. — Пиши лучше летопись свою. Не отвлекайся и не лезь туда, где ничего не соображаешь, белобрысик. Едко крякнула Благана, после чего взглянула на Ратибора. «Встречаемся утром, как петухи закукарекают у входа в дальнюю дорогу. Или тут же. Идет?» «Идет. Тогда до завтра». Ратибор хлопнул по столу, чуть не развалив его при этом, и поднялся. «А сейчас потопаю я. Хозяина на бадью сводиться и напрягу мальца. Нужно ополоснуться, кровушку после драки с себя смыть. А то подсохло уже. Приятного мало, скажу я вам». С этими словами Ратибор пошел разыскивать Мефодия, который был очень занят тем, что подсчитывал, сколько же можно выручить за принадлежавших ранее варградцам пару десятков добрых рысаков, что неожиданно свалились ему в собственность, как снег на голову. — Тебе не привыкать, косолапый! — буркнул тем временем Емельян и прокричал свет, направлявшийся к выходу из таверны Благани. — А как же история о нашем приключении в забытых пустошах? Кто-то хотел вроде послушать. «Завтра в пути языком потреплешь вдоволь, не волнуйся», — торопливо проворчала в ответ ворожея и спешно покинула дальнюю дорогу. Тем же вечером Емельян с Ратибором за ужином лениво обсуждали, что же им все-таки делать с Лучезаром. Тела его воинов местные убрали из таверны, и лишь подсохшие, въевшиеся в пол до столы с лавками и стульями лужицы крови, которые уже было ничем не оттереть, напоминали о дневном происшествии и вызывали ненужные вопросы у постояльцев, забивших с собой ближе к ночи зал трактира. Но Мефодию приходилось не впервые отшучиваться на эту тему. Вот и сейчас он с широкой улыбкой ведал всем любопытствующим сочиненную на ходу историю о том, какой, оказывается, его кабак несчастливый для разного рода лиходеев, что заваливаются в него со злыми намерениями. «Мир ведь не без добрых людей». На каждую шайку разбойников всегда свой дровосек найдется. — Кто с топориком к нам придет, — вдохновенно вещал хозяин дальней дороги, — тому мы его в задницу и запихаем. — Так выпьем же за... дружбу. Собравшийся было произнести тост в честь Ратибора Мефодий, резко передумал это делать, ибо столкнулся взглядом с рыжим богатырем, который едва заметно покачал ему отрицательно головой. Чего молодой гигант никогда не умел, так это принимать похвалу. «Так что, все-таки, отпускаем Лучезара». Емельян, лениво догрызая очередную голень цыпленка, взглянул на Ратибора, сидевшего рядом и не спеша потягивающего свой любимый квас. «Угу! Завтра поутру пущай катиться на все четыре стороны. Будет нашими глазами и ушами в Варграде. Ты его проведал хоть? Живой?» «Да все нормально. Напоил, накормил. На горшок усадил?» Емельян ехидно прищурился. «Ты меня со своей нянькой не путай, Емеля!» — буркнул задумчиво рожебородый Витязь. «Ради такого дела, конечно, развязал я его. Сам сходил. Потом назад спеленал, естественно. Ночку пусть еще связанным побудет. А то у него могут возникнуть какие-нибудь влажные фантазии, вроде той, чтобы попробовать нас во сне зажмурить. Придется тогда ему башку открутить, чего бы очень не хотелось сделать». Ленник-то, цене некуда. Свезло нам крупно, что все так обернулось. А ты уверен, что кулбах в живых оставит своего родного братца после того, как узнает, что тот лишился двадцатки бойцов и сундука с золотом? А вот это Мелия уже не наши проблемы. Пущай и выкручивается, как хочет. Все, хорош воздух сотрясать по пусту. Давай догрызай свою птичку, да потопали на боковую. Завтра в путь дорогу. — Ратик, у нас в комнате ведь две кровати. — Ну? — Так нас же трое. Ну, если лучезара еще считать. Как мы расположимся? — На полу ляжет наш замотанный в кокон мотылек. Покряхтит ноченьку, посыпит, да переживет уж как-нибудь. Ничего с ним не случится. А то, ишь, взяли моду. На перинах пуховых телеса свои нежить. — проворчал Ратибор, поднимаясь. — Будь моя воля, я всех этих чудаков или княжеских кто возомнил, что у них кровь голубая по жилам течет. В хлеву бы запер на денек-другой. Узнали бы хоть тогда, откуда молоко да мяса у них на столах берутся. Все, Емеля, я наверх. Не зависай тут. Да я тоже уже топаю. Подожди. Емельян спешно смолотил своего цыпленка, после чего двое друзей расплатились с Мефодием за ужин, да пошли к себе в комнату. Завтра их ждал новый день и новые приключения.